Глава 3 Хозяин дома, Чан Кайши, отсутствовал. Он был в Мукдене. Там он пачками расстреливал солдат и офицеров и рубил головы своим политическим противникам. Этим способом он пытался вернуть бодрость отчаявшемуся гарнизону Мукдена. По приказу американских советников, Чан должен был во что бы то ни стало заставить свои войска разорвать кольцо блокады и и спешить на выручку осажденному Цзинчуу. От того, будет или нет раскупорена манжурская пробка, зависела судьба одной из крупнейших операций во всей истории гражданской войны в Китае. Поэтому в тот вечер, когда Харада пробирался к монастырю Ароджар-Галан-Тахит, в загородной резиденции Чанкайши близ Нанкина гостей принимала одна сун мэй Этот маленький, совершенно интимный вечер был ей устроен по случаю прибытия инкогнито из Японии, самого большого американского друга ее мужа, генерала Дугласа Маккарчера и сопровождавшего его политического камевояжора Буллета. Маккарчер прилетел, чтобы на месте выяснить причины медлительности, с которой генерал Баркли осуществлял порученную ему важнейшую военную диверсию по выводу армейской группы генерала Янь Шифана в тыл Дунбейской народно-освободительной армии генерала Линьбяо. Всякое появление старого приятеля и покровителя ее мужа было для хитрой мадам Чан Кайши предлогом разыграть комедию несказанной радости, но, вы почтенный гость не обращал на нее никакого внимания. Мысли макарчера были заняты нерадивостью заносчивого тупицы Баркли. Если бы не крепкие связи Баркли с домом Рокфеллера, макарчер Давно выкинул бы его ко всем чертям. Этот самонадеянный лентяй может в конце концов испортить всю игру в Китае. Одним словом, американскому главнокомандующему было недокакиества хозяйки, он не без шепнул ей, что один из двух прилетевших с ним штатских американцев, мистер Фостер Долас, не просто адвокат, а своего рода альтер эго Джона Ванденгейма. Маккартур знал, что делает. при этом известие искусно подведенные глаза Сун Мэй Лин, плотоядно сузились, и первая леди Китая накрико присосалась к долосу. Ее недаром называли министром иностранных дел Чен Кайши. Имя ванденгейма тотчас ассоциировалась у нее с деньгами, которые, быть может, удастся вытянуть из уродливого рыжего адвоката. Чтобы коснуться руки Фостера, она сама передавала ему чашку, сама протягивала тарелочку с печеньем, Можно было подумать, что прикосновение к покрытой режеме волосами потной руке Фостра доставляй ей неизъяснимое удовольствие. Быть может, чары китаянки и заставили бы Фостра совершить какую-нибудь глупость, если бы на его счастье на вечере не появились бывший премьер гоминдановского правительства, брат хозяйки Сун Зивэнь, и его сестра, жена министра финансов Кун Сянси. Между тем гости-американцы, руководимые чувствовавшим себя здесь полным заместителем хозяина и не без оснований Ченнелтом, отыскали уединенный уголок, где можно было болтать, не боясь быть подслушанными. Сегодня макарчер выглядел сумрач необычного. Сдвинут переносицы густые брови, он слушал болтовню Буллета, а тот, как всегда в своей компании, говорил все, что приходило в голову. Свежие политические новости, привезенные из Вашингтона, перемежались анекдотами и сплетнями. Вдруг Буллет хлопнул себя по лбу. «Друзья мои, едва не забыл. Знаете ли вы, что случилось сегодня в Тянзине, почти у меня на глазах? Знать обо всем, что умудряется видеть собственными глазами всякий лгун, слишком большая нагрузка для моего мозга», — с откровенной издевкой проговорил Макарчер. Буллет пропустил насмешку мимо ушей. И тем не менее, если вам дороги ваши трусы, маг, не советую вам, Уильям, проходиться даже насчет моих трусов, мрачно перебил Маккарчер. Счастье, что мы с вами, Янки, Дуглас, оказывается гораздо хуже быть англичанином. Послушайте, что случилось в Тянзине. Ну, выкладывайте, что вы там видели собственными глазами, снисходительно пробормотал Баркли. Буквально в двух шагах от сеттельмента Китайцы поймали какого-то джентльмена весьма почтенного вида, сняли с него штаны и, дав ему под зад, пустили обратно в сеттельмент. «Белого человека?» — сквозь зубы спросил Макарчер, угрожающе приподнимаясь в кресле. Правда, они тут же сжалились над ним и отдали ему штаны. А когда наш консул поднял бум... «Что вы сказали?» — выходя из себя, прорычал Макарчер. «Наш консул? Так дело шло об американце». Китайцы принесли извинения. Толпа приняла того джентльмена за англичанина. Все присутствующие, кроме Маккарчера, рассмеялись. Генерал же сердито оглядел собеседников. Сегодня с американца спускают штаны по ошибке, а завтра спустят без всякой ошибки. В этих местах престиж белого человека должен стоять так высоко, чтобы никто не смел поднять на него руку. всякого белого?» — спросил Буллетт, и насмешливо сощурился. «И русского тоже?» Макарчер сделал гневное движение рукой. «Кроме русского, всякий белый должен быть неприкосновенен. Табу!» Он прорывисто обернулся к Баркли. «Вас под носом творится черт знает что, а вы об этом даже не знаете. Вы идиотски ухмыляетесь болтовне Уильяма, вместо того, чтобы повесить негодяев, позволивших себе посмеяться над Янки. Эдак вы тут не продержитесь?» «Если бы у меня в Японии...» Он угрожающе сжал кулак, но, не договорив, опустил его и неожиданно спросил Баркли, «Какого черта вы тянете с монгольским делом?» «Я хотел знать, при там Паркер...» «Какой Паркер?» «Из ОСС». «А какое вам дело до Паркера и ОСС?» «Он тоже оказался участником этой истории. Тут елозят их люди». «Тем лучше», — неохотно ответил Маккарчер, «общими усилиями». мы скорее добьемся успеха или спутаем карты передо мной отвечаете вы до да остальных мне нет дела хорошо но если игру веду я то пусть остальные убираются с поля и тогда вы берете на себя ответственность макарчер испытуще уставился на баркли он не любил этого генерала так как сам был самонадиен и не терпел ничего вмешательства в свои дела если бы можно было ценой провала монгольской операции скомпрометировать баркли Маккарчер сделал бы это, но Баркли со всеми потрохами не стоил такой ставки. Таково было мнение Маккарчера о его ближайшем помощнике по Китаю, но не последним обстоятельством в их отношениях было то, что Баркли являлся фактическим хозяином Хуанхе Дам Корпорейшн и Янзы Электрикал Продакс. От него зависело, удастся ли Маккарчеру, приобрести в этих компаниях то положение, к которому он стремился. Поэтому обычно не сдержанный и не стесняющийся в выражениях дальневосточный вице-король его величества американского капитала старался на этот раз взять себя в руки и довольно спокойно заявил. «Хорошо, можете дать под зад этому Паркеру и кому угодно еще, но с тем, что не позже, чем через неделю. Праздник в лан состоится только через 10 дней. Пусть будет 10 дней». «Но через 10 дней самолеты Ченнелта должны начать переброску солдат Янши шифана в Монголию. Сначала Ченнелт должен обеспечить чистый воздух на главном оперативном направлении», — возразил Баркли. Маккарчер с недоумяющим видом поднял плечи так, что погоны коснулись ушей. «О чем вы говорите? У Линьбяу есть авиация». «Эй, Уильям!» — крикнул Маккарчер Буллету. «Пощекочите, Баркли!» он бормочет во сне. — К сожалению, нет, — возразил Ченнолд, крепкий человек с грубым, обветренным лицом. — Джу-де действительно послал линь авиационный полк. — Вы говорите о полке таким тоном, словно у этого вашего линь появилась целая воздушная армия, — пренебрежительно заметил Макарчер. — Вы же знаете, Мак, я вовсе не дурного мнения о моих тиграх, — возразил Ченнолд, — но, честное слово, появление этого полка — «Неважный свадебный подарок моей старушке». Все рассмеялись, поняв, что Ченнолт имеет в виду свою недавнюю женитьбу на китаянке. Но сам командующий воздушными силами Гаминдана оставался серьезен. «Могу вас уверить, что это совсем не так забавно. Истребители Лао уже доставили моим парням вполне достаточно хлопот. По-видимому, канули в безвозвратное прошлое те времена», Когда мы могли быть уверены, что на базу вернется столько же наших самолетов, сколько вылетело на бомбежку неприятеля? Удивление Маккарчера все увеличилось. Китайские летчики осмеливаются нападать на наших парней и сбивать их, — пояснил Ченнелд. Чем дальше, тем больше. — Так разбомбите к черту их аэродромы, — крикнул Маккарчер. — Уничтожьте их самолеты и истребите их летчиков. — Какого дьявола вы смотрите? — Ченнелд рассмеялся. Как просто. Нет, Мак, чтобы их разбомбить, до них нужно добраться, а они не пускают. Чтобы уничтожить, их надо найти, а они скрываются. Чтобы их истребить, нужно, чтобы они позволили это делать, а они не позволяют. Они сами норовят уничтожать наших. Забыв о Баркле, которого он собирался пробрать, Маккарчер набросился на Ченнелта и принялся бронить его и его летчиков. «К черту такую работу, Ченнелд!» – зрачал он. «Если вы решили посвятить себя исключительно бабам, то уступите вашу авиационную лавочку кому-нибудь, кто еще согласен, и летать, а не только валяться по постелям китаянок. Ваши ребята окончательно распустились. Я ничего не имею против того, чтобы они занимались контрабандой. Но надо же немного и воевать. Если вы переложите все на плечи китайских летчиков, то нас два счета выкинут отсюда». И этого я не допущу, Ченнелт. Слышите? Не допущу. Чтобы из-за жадности шайки ваших воздушных пиратов дядю Сэма выпихнули из Китая. Тут он вспомнил, что дело не только в ченалте и обернулся к Баркли. Слышите, Баркли? Я не допущу, чтобы ваши лентяи провалили прекрасный монгольский план. При первой возможности самолета Ченнелта начнут высадку войск янь шифана в Монголии, и ваши люди в Урге... должны покончить с правительством болсана Путь в тыл Линьбяо должен быть расчищен. Это тем более существенно, с важным видом вставил Буллет, что если силы красных не будут оттянуты от Мукдена и Дзиньджоу, они захватят там столько самолетов, сколько им будет нужно, чтобы сформировать не один полк, а 10 Дзиньджоу, говорят, набит не только нашей техникой, там еще сколько угодно японского имущества, не правда ли? «Имущество — еще не все, что нужно для создания боевых частей», — проворчал Баркли. «Могу вас уверить, что остальное-то у красных есть», — сказал Ченнолд. «Я имею в виду желание драться. Очень сожалею, что у вас не бывает такой же уверенности, когда речь заходит о формировании частей для Чана», — сердито сказал Маккарчер. «Что делать, сэр? Совсем другой человеческий материал». Маккарчер пренебрежительно скривил губы. те же желтокожие. Да, но, понимаете... Ченнелд щелкнул пальцами. Внутри у них что-то другое. Понимаете? Какая-то другая начинка. У тех лучше, чем у наших? Да. Чертовски тугая пружина. Вы здесь достаточно давно, чтобы разобраться, в чем дело. Ченнелд развел руками, жестом, означающим беспомощность. Китайская душа — это китайская душа, сэр. Души вы оставьте «Я имею в виду идею, которая...» «Какая к дьяволу идея, когда им платят жалования в долларах?» Сердито воскликнул Макарчер. Буллет громко рассмеялся. «А вы уверены, Мак, что доллары до них доходят?» «Что вы хотите сказать?» «Ходит слух, будто Кун Сян Си перекупил у французов целый квартал самых шикарных публичных домов в Шанхае. Но на это, наверное, ушло жалование армии за целый месяц». Макарча с досадой отмахнулся от слов Буллета и снова обратился к Баркли. «Вы вполне уверены в надежности диверсионной организации в Монголии?» Баркли пустил кольцо дыма к потолку и выпятил губы с таким видом, что ответ был, собственно говоря, излишним. Но он все же сказал. «У нас на каждых трех лам один японец, чуть что пуля в затылок. Мы перебросим туда все лучшее, что у японской секретной службы было в Китае». — Это верная игра, сэр. Я спокоен. — Хорошо. И после некоторого колебания Маккарчер добавил. — Если Паркер и вообще ОСС стоят вам поперек горла, пошлите их к черту. Действуйте своими силами. — Благодарен, я так и сделаю. — От вас я категорически требую. Маккарчер всем корпусом повернулся к Ченнелту, и поперек его лба легла глубокая складка. — Авиационный полк этого... — Вы говорите об авиации Линьбяо? — Ну да. — Истребители Лауке? — Истребление этих истребителей. Если нужно, пустить в ход то, что мы до сегодняшнего дня держали в резерве. Наши последние модели, наших лучших людей. Я сейчас же дам приказ перебросить сюда эскадрилью Иксов. — Я бы не делал этого, сэр, — осторожно заметил Ченнелд. — Нечаянная посадка Икса у противника и... А вы не допускаете такой посадки. Я даю вам эти машины не для того, чтобы вы дарили их красным. Война? Все-таки война, сэр. Мне стыдно вас слушать, Ченнелд. Снимите с работы всех китайцев. Пошлите к черту японских летчиков. Введите в действие наших парней. У Линьбяо не должно быть авиации. Понимаете? Не должно быть. Если эта его авиация мешает нашим действиям по освобождению Цзиньчжоу, И Мукдена вставил было буллет, но Маккарчер метнул на него такой взгляд, что дипломатический камевейжор прикусил язык. «Мне наплевать на Мукден», — сквозь зубы проговорил Маккарчер. «Там нет ничего, кроме живой силы. Даже если капитуляция мугдена угрожал бы персоне самого старого дурака Чана, основное внимание на Дзиньчжоу. Мы не можем за свой счет вооружать и снабжать красных». И так уже весь мир с усмешкой повторяет слова Мао Цзэдуна, что его основной арсенал Соединённые Штаты и главный интендант Чан Кайши. Довольно, я повторяю. Если эта авиация красных служит помехой операциям в тылу Линбяо и освобождению Дзинчжоу, все силы на ее уничтожение. Все, что у вас есть, Channel. Слышите? Да, сэр. Если нужно, я подброшу вам кое-что из Японии, потребуй штатов, но вопрос стоит ясно. У красных не должно быть авиации. Это для нас вопрос жизни. Вопрос свободы маневрирования, коммуникаций. Вы должны понимать, господа, что если над головами всей этой ченкашистской сволочи появятся самолеты красных, то неустойчивость превратится в отступление, отступление в бегство. Не хотите же вы потерять все, что Америка вложила в эту проклятую страну? Не говоря уже о дяде Сэмми, с усмешкой сказал Ченнелд. Но не хотелось бы потерять даже ту мелочь, что вложил сюда я сам. Никто не улыбнулся его шутке. Она слишком точно выражала то, что думал каждый из них. «Послушайте, Ченнелд», — Макарчер произнес это таким тоном, что даже не отличавшийся чувствительностью воздушный пират, нервно вздрогнул. «Не воображайте, что вы и ваши паршивые тигры — нечто неотделимое от Китая. В общем же, я хочу вам сказать, джентльмены, что следует серьезно задуматься над происходящим». Дзинжоу частность, но частность очень многозначительная и влекущая за собой последствия гораздо больше, чем нам хочется. «Вы хорошо понимаете, я прилетел сюда не для того, чтобы поболтать с вами, а о нескольких тысячах тонн снаряжения, которое попадет в руки красных, если падет Дзиньчжоу. Речь идет о Китае, о Китае в целом, о нашем пребывании здесь. У меня создается впечатление». что никто здесь не отдает себе в этом ясного отчета, Чаннелд. — Да, сэр. — Завтра ваши ребята должны доставить сюда старого Чана. — Вы же знаете, сэр, он в Мукдене. — Хотя бы он был в преисподней. Они должны его доставить сюда, его и всю его шайку. Соберите всех главарей, понимаете? — Да, сэр. — Баркли. — Да, сэр. — Вы отвечаете за то, чтобы завтра, не позже полудня, мы имели возможность... созвать совещание всей компании. «Нет-нет, не семейный чай у первой леди, а такое совещание, один созыв которого дал бы им всем понять. Речь идет о том, что, может быть, послезавтра им выпустят кишки. Понятно? Да, сэр. Мы беремся за дело, засучив рукава, или нас выкидывают отсюда по первому классу. Такова дилемма». Он обвел мрачным взглядом лица присутствующих. «И клянусь небом». Я сумею разделаться с теми, кто отвечает за операцию тут. Отвечайте вы, Баркли и вы, Ченнел, и все бездельники, китайские американские, одинаково.